Трактир загорелся весь и сразу, людям чудом удалось выбраться, и лишь немногие успели прихватить с собой пожитки, выстроили цепочку и стали передавать друг другу ведра, но деревянное здание плавало так мощно, что очень скоро люди отступили, в последний момент выпустив из конюшни лошадей. Трактир стоял на отшибе До леса оставалось сто шагов Но время было влажное И упавшие искры гасли в мокрой траве Люди стояли и смотрели Трактирщик не кричал, не плакал Не проклинал, а просто удивленно наблюдал Как оборачивается пеплом все Вчера бывшее привычным и надежным Как горят огнем его имущество, статус и смысл Сто метался в толпе, разыскивая Эдну Девчонка пропала в тот момент, когда, не найдя ее, он пришел в ужас, а пожар достиг своего пика, в этот самый момент толпа вдруг ахнула. Здание, охваченное огнем, чудесно изменилось. Выросли мраморные колонны, увитые плющом. Вырос третий этаж с цветущим на нем садом. Блеснули окна, такие огромные, будто архитектор ничего не знал о зиме. Мираж был ярким и явственным, но коротким. Через несколько мгновений обрушилась крыша и призрачное здание пропало вместе с колоннами, плющом и садом. Стократ натолкнулся на Эдну в самой гуще ошеловевшей толпы, схватил за руку и потащил прочь. Девчонка не сопротивлялась. Он увел ее далеко в лес, куда с трудом пробивались сполохи. Прижал к древесному стволу. — Это ты подожгла? — У меня опять не вышло, — прошептала она. — Это ты подожгла дом, где тебя приютили? «Можешь меня убить, если хочешь!» Он выпустил ее. Эдна стояла, привалившись к дереву спиной, и жалко улыбалась в красноватой темноте. «Послушай, это не иллюзия. Я все исправлю. Я знаю, где ошиблась. Начинать надо раньше, когда огонь набирает силу, и не сгущать рывком, а вести плавно, дождаться, когда станет совсем жарко, и вот тогда...» Стократ ударил ее, голова Эдны мотнулась и стукнулась о ствол. Девчонка замолчала. Стократ сжал зумы. Бить ее было бесполезно и недостойно. Бить ее, когда трактир, много лет принадлежавший хорошему человеку, уже сгорел. Бить маленькую, беспомощную, безумную поджигательницу. «Я все исправлю», – прошептала она и втянула носом кровь. «Будь проклят тот час, когда я не прошел мимо». — сказал Стократ, повернулся и зашагал прочь. Ему нечем было помочь трактирщику. Он не был ни богачом, ни строителем и совсем не умел утешать. Он постыдился бы смотреть этому человеку в глаза, ведь он сам привел в его дом беду. Поэтому Стократ ушел, не прощаясь, и потом в староводье болтали, что он погиб на пожаре. Прошло пять лет. Он оказался здесь случайно, шел по следу убийцы, много лет разбойничавшего на границе Нагорья и Выворота, уходившего от стражи то на одну, то на другую сторону. После того, как банда была наконец разбита, Стократ шел за головарем две недели, не отставая и догнал на самом краю староводья. — Я польщен, — сказал погоний разбойник. — Видно, за мою голову тебе пообещали в самом деле хорошие деньги. — Не гроша признался Стократ. Он снес разбойнику голову, выпустил пленную душу в тело ящерицы, пригревшейся на солнцепёке, и пошел через лес, без дороги, доверяя только чутью. В полдень он вышел на свежую вырубку и еще через час вышел к развалинам трактира. Как здание сгорело пять лет назад, так на этом месте никто и не строил. Черный остов, кое-где пород с травой, вью ног оплел горелые ступени, ста почувствовал себя очень старым в этот момент, старым, немощным и больным. Едва болачья ноги, он пошел дальше, миновал трактир, вышел на перекресток, куда-то исчезли лачуги, стоявшие здесь раньше. Теперь на их месте громоздились добротные каменные дома, а на самом бойком месте выселся огромный дом с колонными, увитыми плющом. Стакрат долго стоял перед ним, не двигаясь, и его тень ползла в пыли, как стрелка солнечных часов. Колонны из серого мрамора, откуда мрамор в староводье? Третий этаж с террасой и садом, а окна большие, но в меру. Выстраивая этот дом, архитектор помнил, что зимы в этих местах бывают суровые, а попробуй-ка обогреть такую громадину. Сто поднял голову и увидел четыре печные трубы, сложенные из красного кирпича и украшенные медными фигурками. Открылись ворота. Во двор дома, окруженного сараями и постройками, въехал целый обоз. Три груженных телеги, двое всадников и с ними целая толпа пеших. Выбежал слуга. Смутно знакомый Стократу стал распоряжаться.